Глава 19, в которой снова появляются пираты. Работа ингибитор гиперпространства Гай на себе ощущал уже трижды, но первых два раза это едва заметная дрожь и сильный толчок казались ему всего лишь элементом общей картины крушения пассажирских лайнеров Конкордии и Лузитиании. Теперь же, находясь на капитанском мостике и контролируя ситуацию, он четко осознал: вот оно, началось. Одиссей вздрогнул, и, если эта характеристика вообще применима к гиперпространству, встал на дыбы. Все незакрепленные предметы попадали со своих мест и заметались внутри помещения корабля, создавая мешанину и хаос. Экипаж, благодаря дремучему пессимизму своего капитана, весь путь до Цитруса, где должен был находиться Ельцин, провел в бронескафах, снимая их только для отправления физиологических надобностей. Жрало мрачную Кормакову душу некое нехорошее предчувствие, подкрепленное кое-какими фактами. И вот вам, пожалуйста, грёбаный ингибитор гиперпространства во всей своей красе. Это как вырвать зуб при помощи плоскогубцев и без всякой анестезии. Одиссей вывалился в космос, и тут же внутренняя связь наполнилась возмущенными возгласами и матерщиной. «Атмосферу давай! Орудия к бою!» Командный рык начал получаться у Гая все лучше и лучше. «Капитан!» Раздался слегка растерянный голос Джипси. «А поздно орудие-то...» «Это как поздно?» – удивился Гай. «А вы взгляните». Экраны обзора стремительно заполнялись массивной тушей до боли знакомого корабля. Гай смотрел на нее и не мог поверить. Вот так все просто? Это было очень логично и максимально укладывалось в картину происходящего. И потому невероятно. Угловатые контуры самопального пиратского крейсера Эсперанса он бы узнал даже через сотню лет спросонья в похмельном угаре, ударенный по голове пыльным мешком. Это был Ксавьер Саваш. «Так, приготовиться к абордажу. Давид Маркович, спрячьтесь в свой контейнер, что ли, и с вас резервная копия системы. Будет работать Подавитель. Все слышали?» «Да, Кэп, слышали, Кэп?» — откликнулась команда. «И если кто меня не понял, мы абордируем Эсперансу!» Гэй повторил это, цепляя в магнитные зацепы свои проверенные машинки для убийства, в которых напрочь отсутствовала сложная электроника, подверженная воздействию электромагнитных импульсов. Бур, тяп верный Джанавар и матовая сфера Эми подавителя конечно. С характерным звуком система вентиляции всосала внутреннюю атмосферу Одиссея. Один за другим обесточивались отсеки. Адам лихорадочно задраивал, закрывал и проверял, хорошо ли экранировано солнышко, его ненаглядный реактор. С тупым толчком Эсперанса ударилась бортом о борт Одиссея. Пираты не мудрствовали. Они готовились пробить основной шлюз у рубки и запасной в грузовом трюме. Трюм контролировали Карлос, Мадзинга, Замора и Адам. Крупки подтягивались Джипси и Франческо. Виктория дежурила в медотсеке. Экстренная помощь могла понадобиться в любой момент, а медкапсулы имели значительный запас автономности. И экранированы были отлично. Им удар электромагнитного импульса повредить никак не мог. А закачать атмосферу в ограниченное пространство медблока – минутное дело. Не увидев, почуяв за спиной присутствие боевых товарищей, Гай глубоко вдохнул. Сейчас начнется. Они замерли напротив дверей шлюза. которые постепенно раскалялись от напора плазменного резака с той стороны. И Кормак подумал, какого черта? Почему он позволяет им портить двери? Это его двери, на его корабле и ремонт, между прочим, денег стоит. Джипси, видишь на этой круглой хреновине, закрепленной на моей спине, маленькую красную кнопочку? Да, Кэп. Приготовься нажать в ту же секунду, как Франческо откроет двери. Э, понял. Франческо, давай по стеночке к шлюзу и откроешь по моей команде. Подруга Джипси подобралась к шлюзу. Вместо привычного Гаусса в руках у нее было помповое ружье простой архаичной конструкции. Его главный плюс заключался в мощных патронах, суровом калибре и полном отсутствии электроники. Гай снял со спины тепляв и снарядил его шрапнельным зарядом. Эта штука взрывалась от удара, наполняя окружающее пространство роем мелких металлических шариков, ужасной пробивной силы. И если для бронискафа они были практически безопасны, то, учитывая подход саважики экипировке и снаряжению своих абордажников, эффект должен был быть ошеломительным. Давай! Франческо Довериа нажала на панель автоматического открывания дверей. Джипси нажала на маленькую красную кнопочку. Гай нажал на курок тяпляпа. Граната влетела в щель между открывающимися створками, селькошетила от шлема пирата с плазменным резаком в руках и взорвалась у него за спиной. Кормак даже успел заметить удивленные выражение его лица. Обычно дверь, которую старается выпилить, не открывается сама собой. Вдруг в воздухе повисло ощущение, похожее на звук порванной гитарной струны. Тень. Погасло даже аварийное освещение. Включились фонарики на шлемах бронескафов команды «Одиссея». Заработали эми-подавители. Вторую гранату Гай запустил уже в полураскрытые двери. Створки замерли на середине, но проем был достаточно широкий для бойца в броне. «Вперед! Вперед!» Сменить гранатомет на Джанавар было делом мгновения. И Гай одним прыжком оказался у дверей. И тут же нырнул наружу, туда, где начинался герметичный трап кишка, соединяющий эсперансу с «Одиссеем». Герметичным он был только в теории. Шрапнель продырявила пластик, и космос уже пробрался внутрь. Неподвижные тела пиратов в красных скафандрах говорили о том, что Ксавьер Саваш был верен себе. Для него абордажники всегда были пушечным мясом. На сей раз не было даже командиров в броне. Скорее всего, они готовились пойти во второй волне. После того, как авангард пробьет двери и потреплет защитников. Первая дверь шлюза Эсперансы была безалаберно открыта. Поэтому Гайз Эми подавителя на спине беспрепятственно проник внутрь и тут же ощутил, как вздрогнул огромный пиратский корабль. Одна за одной стали отключаться системы под воздействием излучателя. «Вы у меня попляшете, выродки!» Он дождался, когда двери начнут открывать изнутри вручную. Кто-то из пиратов, имеющих бронескафы, решил глянуть, что же там за хрень происходит снаружи и почему отключились визоры. Сначала появился ствол Лазгана, на кой хрен ему эта бессмысленная под воздействием подавителя штука было непонятно, а потом полностью прозрачный шлем скафандра. Гай даже успел подумать о том, что никогда не видел таких моделей, а потом просто ухватил за этот аквариум и потянул на себя, вытягивая любопытного врага наружу. Мимо уже промчались джипси с Франческой, сжимая в руках кукре, деталь национального костюма, как же. Агай бросил пирата себе под ноги и топтал, топтал, а потом вонзил острие Джанавара в под самое основание шлема туда, где полимерный воротник слегка выступал из-под бронепластин. Аквариум шлема наполнился красным, и кормак тут же выдернул клинок и рванул следом за бешеной парочкой. На испаранце было много работы. Как нож сквозь масло. Именно так прошлась тройка ярцев пожилым отсеком эспиранцы, пытаясь пробиться в сторону запасного шлюза навстречу Карлсу, Медзинге, Заморо и Адаму. Выбирать направление приходилось интуитивно. Эми Подвитель вырубил связь наглухо, так что общаться приходилось жестами. Пираты оказались совершенно не готовы к рукопашной схватке с бронированным противником, вооруженным клинками с атомарной заточкой. Гай все гадал: его соратники сталкеры-модификанты или употребляют боевые стимуляторы. Обычный человек, даже пользуясь усилителями бронескафа, не может выпотрошить полную врагов кают-компанию за три минуты. А эти справлялись за полторы. Парная работа – великая сила. Прикрывая друг друга, эта парочка врывалась в помещение и устраивала там что-то вроде экстремальных танцев, густо брызгала на стены кровь. Валились на пол пираты с подрезанными конечностями и вспоротыми туловищами. Такая кровожадность Кормаку была даже непонятна, хотя он и осознавал, что в итоге на этом корабле убить придется всех. За огнестрельное оружие они брались только если встречали организованное сопротивление. Помповик Франчески вскрывал любые преграды, даже некоторые переборки между каютами, а джипси швырялся светошумовыми гранатами и полил из чудовищных размеров револьвера. Не бур, конечно, но Гай лично видел, как три выстрела из этого слонобоя сковырнули на грудную пластину скафандра одного из пиратских офицеров, а четвертый проделал в ребрах противника здоровенную дырку. По сути, Гаю выпала роль огневой поддержки, разнообразие боеприпасов для тяп-ляпа в поясном патронташе и мощь бура. Он открывал огонь по тем пиратам, которые успели надеть броню, и ошеломленные бешеным напором парочки Джипси Фрэнки, они гибли под выстрелами один за другим. Одно дело готовиться к абордажу, заведомо слабейшего противника, другое – быть атакованным самому, притом в незнакомых, неожиданных условиях полного отключения сложной электроники. Эсперанса была примерно в четыре раза больше Одиссея. И, вспоминая данные из терминала в Сезаме, Гай прикидывал, что максимальное число членов команды тут человек двести, из них половина специалисты, а не боевики. Впрочем, Адам тоже был специалистом. Однако Кананада, которая раздавалась оттуда с противоположного конца длинного темного коридора, говорила о том, что там развернулось настоящее сражение. И резкие выстрелы из облюбованного борт инженером автомата Харитонова возвещали ради своего солнышка и своей Виктории, технический специалист из прошлого теперь превратился в матерого воина. Возьмутся ли за оружие нестроевые члены команды испаранцы, это оставалось загадкой. Давайте, ребята, поможем нашим! крикнул Гай, прекрасно понимая, что его никто не услышит. Он огромными прыжками побежал вперед, к самой обычной металлопластиковой двери. Табличка указывала, что там располагалась корабельная столовая. Из двери столовой выпрыгнул какой-то испуганный тип, в свитере кислотно-желтого цвета, коротких шортах и сланцах. Гай даже не успел удивиться такому странному наряду. Выстрел Франчески из помповика отшвырнул пирата обратно за дверь. Следом за ним залетела светошумовая граната, следом за гранатой джипси, с скукри в одной руке и револьвером в другой. По всей видимости, этот ухарь-сталкер был еще и амбидекстром. Ему было плевать, с какой руки стрелять и какой рукой резать. Получалось одинаково смертоносно. Грохнула очередь из автомата. А потом из-за стойки раздачи еды полезли ярцы добивать оглушенных гранатой пиратов. Столовая представляла собой душераздирающее зрелище. В тот момент, когда сюда ворвался отряд Карлоса, свободная вахта тут принимала пищу. Теперь свободная вахта и пища тонким слоем была размазана по всему помещению. На стенах соседствовали потеки крови, мозгов и картофельного пюре. Столы и стулья валялись в беспорядке. Сопротивлений тут почти никто не оказывал. Мало кто таскает с собой в столовые оружие. Тем более, значительная часть пиратских стволов теперь была бесполезна. Самый популярный вид оружия в освоенном космосе, не на планетах, это лазган. Лазерное ружье было сложным только на этапе фабричной сборки. Дальше оно давало фору любому другому вооружению. Как по легкости обращения, никакой отдачи и веса, пластик и оптика, плюс микрокомпьютер для регулировки мощности, простоты наведения и других полезностей. Всего не более полутора килограмм. так и благодаря простой и решаемой проблеме с боеприпасами. Зарядить батарею можно было из обычной розетки. Меньше мощность – больше выстрелов, больше мощность – меньше выстрелов. Хоть за один раз заряд выпусти, автомобиль насквозь прожжет. По крайней мере, в лазганах с Паллады и Либерти такая опция была. И вот теперь, как раз из-за наличия этого самого микрокомпьютера, лазганы стали просто куском бесполезного пластика. Бесполезными оказались и бластеры, плазмоганы, ракетницы с электронными системами наведения, станеры и многие другие травмоопасные штуковины, имеющие в своем составе подверженные воздействию электромагнитного импульса элементы. Конечно, кое у кого имелось огнестрельное оружие. Тут были выходцы из отсталых миров, которые действовали наиболее эффективно, с такой условной архаикой в руках. Но ведь это нужно было пойти, найти его, вернуться и пустить в дело. условия к тотальной резни на эсперанца, которую устроила команда Одиссея. «Я тут кое-что заминировал», — громко сказал Карлос, присунув забрал из своего шлема близко-близко к скафан другая. «Механизм часовой. У нас есть три часа, чтобы тут закончить. И снять мои игрушечки. А не закончим, нехай рванет». Кормак показал большой палец. Это было отличной идеей. Отпускать Эспаранцу так просто он был не намерен. Потом нужно будет пообщаться с бывшими сталкерами. Откуда такая ненависть к пиратам? Любить их, конечно, вообще не за что, но тут было явно что-то особое. Вот и Джипси с Франческой контролили недобитков с каким-то плохо скрываемым злорадством. Адаму, например, такая жестокость притела. Он снаряжал магазины для Харитонова и старался не смотреть на дело рук соратников. Как будто это не он несколько минут назад поливал длинными очередями обедающих пиратов. Гай помахал рукой, привлекая внимание. Здесь еще ничего не закончилось. Нужно было взять реакторный отсек, рубку и капитанскую каюту. В двигательном отсеке справились быстро. Борт-инженер и его помощник, будучи киборгами, потеряли всякую способность к сопротивлению из-за парализованных кибернетических частей тела и были сноровисто зарезаны. Карлос и Адам тут же занялись реактором, и через пять минут Эсперанса была обесточена. Гай скинул со спины Эми подвигатель и нажал на черную кнопку. В пространстве раздалось беззвучное трень, и связь включилась. И тут же раздался голос Давыда Марковича. «Но взять под контроль бортовой компьютер этой шармуты было совсем несложно. Ой-ой, молодой человек, ну и мессиво вы тут устроили. Настоящий гембель для тех, кто будет драить эту шаланду». «Если хотите мое мнение, оставьте в живых хотя бы десяток. Пусть убирают за вас, потому как дроиды тут самостоятельно не справятся. Честное благородное слово». Давид Маркович, скажите, бога ради, где капитан Испаранцы?» «А вам нужен капитан Испаранцы?» «Давыд Маркович, что за манера отвечать вопросом на вопрос?» – взвыл Гай. «Ой, таки вам нужен капитан, и я скажу вам, где капитан, что вы развели тут кипиш на пустом месте?» Капитан сидит в капитанской каюте, облаченный в броню и вооруженный до зубов. В рубке находятся пилоты, которые пытаются понять, почему у них на панели управления Дрек Мид Фефер вместо показаний приборов, а личная гвардия капитана в кают-компании. Дюжина огромных шлемазлов, которые, насколько я могу судить, хотят ударить вам в тыл во время атаки на рубку». «Ну что, молодой человек, я таки ответил на ваш вопрос?» «Таки ответили, Давыд Маркович. Покажите мне кают-компанию на карте». Тут же на забрали появилась карта эсперанцы. «Так, а вы можете отрубить им гравитацию?» «Я больше того скажу. Я могу разгерметизировать весь отсек, и этих босиков унесет в далекий космос со страшной силой». Гай задумался над такой заманчивой идеей, но Карлос ухватил его за наруч. «Побойся Бога, капитан, там же столько имущества, да одни скафы!» «О, Карлос, да из вас в будущем выйдет настоящий гешефтмахер!» — восхитился Давид Маркович. «Мы таки планируем захват корабля?» «А мы его еще не захватили?» — уточнил Гай. «Вопросом на вопрос, молодой человек, вопросом на вопрос!» «Да, Давыд Маркович, теперь обстановка изменилась, поскольку один талантливый и незаменимый Искин, без всякого на то капитанского соизволения, взял под контроль управляющий комп. Теперь мне нужна эсперанца». «Тогда пойдите и убейте капитана этой шаланды, а потом объявите об этом по радио, и команда сдастся. Такие тут порядки у этих подлецов, или я ничего не понимаю в подлецах?» «А гвардейцы?» А гвардейцы будут сидеть в кают-компании. Это я вам с абсолютной уверенностью заявляю. Что ж, Гай попытался почесать затылок рукояткой Джанавара, которая звякнула о затылочные пластины. Дерьмо. Придется идти убивать капитана.